Глава 46 Комментаторы в полголоса заговорили Просто не верится, правда, Майк? Великолепное выступление от 99-го. Пожалуй, это один из наиболее сильных бегнов, что я видел. Полностью согласен, Джо! Но сможет ли он одолеть чемпиона? Скоро узнаем. Кстати, дорогие зрители. Еще не поздно сделать ставки в официальном приложении Media Empire. А пока давайте вспомним достижения нашего претендента. Я по звуку понял, что надо мной завис дрон. Он включил фонарь, выделяя меня единственным клочком света на огромном стадионе, затопленном тьмой. Итак, перед нами бегун 99 по прозвищу Рик. Первое место на первом этапе. Овладение жетоном... «Одно из самых быстрых за историю шоу!» Майк заливался соловьем, расписывая мои заслуги. «Второе место по убийствам охотников на втором этапе. Единственный выживший на третьем этапе, лидер по убийствам бегунов на четвертом этапе». «Обладатель особых статусов, угроза номер один, гроза охотников и маньяк на разных этапах шоу!» Подключился Джо. «Мастер рукопашного боя – один из самых жестоких и решительных бегунов, которых я видел!» «Вот он, перед вами! Бегун-99, он же... Рик!» Мое имя протянули оба комментатора, и зрители взорвались овациями. Я поднял руки вверх и покрутился, приветствуя толпу, а когда их голоса притихли, услышал негромкое шуршание автомобильных шин от траву стадиона. Электрокар ехал почти бесшумно, в полной темноте с выключенными фарами. — А вот и наш чемпион! — выкрикнул Джо. — Даже мурашки по коже! — проговорил Майк. Дроны с фонарями осветили дорожку от двери автомобиля, дорогого спорткара, до двери октагона. Мой противник не спешил выходить. Заставляет ждать себя, сука, нагнетает обстановку. Но вот, через несколько ударов сердца дверь медленно открылась, и наружу выступил тот, кого я ждал. «Встречайте!» — воскликнули комментаторы. «Наш чемпион! Победитель трех сезонов шоу «Последний живой!»» Атлетично сложенный с рельефными мышцами, как у героя боевиков, мощные бугры красиво перекатываются под коричневой кожей. Этот ублюдок выглядит словно толерантная версия Аполлона. В сочетании с красивым лицом наверняка заставляет овулировать половину зрительниц. Обладатель двойного рекорда по времени прохождения третьего этапа. Лидер по убийствам охотников в сумме на шести этапах. На руках у него татуировки от запястья до плеч. Рукава изображает мертвецов, множество лиц, искаженных в агонии. Они кричат, стонут и плачут, десятки лиц, застывших в бесконечном крике предсмертного ужаса. Единственный обладатель особого статуса – бог войны. Он готов к битве, смотрит спокойно и твердо. Я по движением по походке вижу, что он не просто качок. Драться с ним придется по-настоящему. Вот он, перед вами, бегун-17, он же Стикс. Толпа приветствовала его не менее громко, чем меня. А может, даже и громче. Хм, надо же, я ревную зрителей к своему оппоненту. Но это мимолетное чувство я мигом задушил. Пускай кричат за него. Когда я вдолблю его башку в канвас, все увидят, кто здесь чемпион. Бегун был босиком и в шортах, как и я. Поднялся в октагон. Сталкеры закрыли за ним дверь, световая дорожка за пределами клетки погасла, а на днище продюсерского центра вспыхнул прожектор. Он полностью осветил октагон, но все остальное поле при этом осталось в тьме. Стикс как бы заново посмотрел на меня, и когда наши взгляды встретились, хорошо, что рядом не было ничего огнеопасного. Искры полетели такие, что настил едва не загорелся. «Вот ты какой!» Стикс снял сухо капу и сунул в рот, показывая, что больше не собирается говорить. Но я и так болтать не собирался. Что толку сотрясать воздух? Лучше я как следует потрясу этого заносшего полунигера. Сука! Он выше, тяжелее, явно физически сильнее меня. Интересно, как у него с выносливостью? Да и успею ли я его вымотать? Внимание! еще раз объявляются условия схватки. Сказал механический голос. Бой длится 10 минут. Разрешены любые приемы, кроме ударов по глазам и в пах. Если претендент не успевает убить чемпиона за это время, он считается проигравшим. Удачи! Внезапно клетку наполнило низкое гудение, и я коже почувствовал, как от сетки начало исходить напряжение. Они что, пустили ток по октагону? «Вот дерьмо! Как всегда, объявленные условия!» Стикс улыбнулся, и за черной капой казалось, что у него нет зубов. «Три!» — голос начал отсчет. «Два! Один!» «Начинаем!» — воскликнули Майк и Джо, и зрительские крики наполнили стадион, будто ветер. Прозвучал длинный сигнал, и Стикс пружинистым шагом двинулся вперед. Я быстрее разорвал дистанцию между нами и занял центр октагона. Что ж, дергаться не буду. Минутку можно потратить на изучение против...» Стикс кинулся вперед, имитируя проход в ноги, но вместо этого взорвался убойной серии ударов. Я пропустил мощный оверхед прямо в висок и следом боковой чиркнул по челюсти. Меня повело. А Стикс, недолго думая, продолжил сокрушительную атаку. Я уклонился от нескольких ударов в голову, получил солидный апперкот в корпус, а затем еще один. «Проход!» Я еле устоял на ногах. Плечо стикса, ударив солнечное сплетение, выбило из меня весь воздух и парализовало диафрагму. Я не мог вдохнуть и с трудом сдерживал натиск противника. «Твою мать! Вот это силище! И навыки на месте! Ни с кем сильнее на шоу я еще не дрался!» впрочем стоило ожидать несмотря на то что я был потрясен и временно не мог дышать стиксу не удалось повалить меня и пока он пытался закончить проход я восстановился вдохнул полногрудью грудью и опустил мощно локоть ему на затылок бегун тут же вышел из захвата, однако я не дал ему уйти безнаказанным правый хай-кик на разрыве откинул его даже через защиту а затем я сделал то чего Стикс точно не ожидал. Сам прошел ему в ноги, схватил одну ногу, подбил вторую и швырнул противника на покрытие, мгновенно оказываясь в боковом контроле. Вот как надо проводить тейкдауны, тварь! Стикс попытался выбраться, но я хорошо взял контроль. Не бил его, просто прижимал к настилу, заставляя тратить энергию на попытки освободиться. Однако бегун оказался непрост. Он схватил меня за ухо твердыми, как когти, пальцами и жестко дернул. Хрустнул хрящ, лопнула кожа, я отвлекся на внезапную боль и позволил ему выбраться из-под себя. Поднимаясь, едва успел выставить блок навстречу колену, которое грозило отправить меня в нокаут. Обменявшись еще парой ударов, мы оба разорвали дистанцию. Теперь смотрели друг на друга иначе. Активная разведка прошла успешно. Мы оба поняли, что противник способен на многое. «Красный октагон», — сказал я. «Ричард Брут, помнишь такого?» «Он мертв», — ответил Стикс и провел расслабленную комбинацию. Только последний удар правой был жестким, но он свистнул рядом с порванным ухом, не задев. «Странный диссонанс возник у меня в голове». Мысли спутались. С одной стороны, я знал, что Ричард Брут – это я, и пока вроде дышу. С другой стороны, слова Стикса будто бы задели что-то внутри, и я стал сомневаться в том, кто я есть. Опять. Похоже, короткое замешательство отразилось у меня в глазах, потому что противник снова бросился вперед. Он повторил свою фишку с имитацией прохода, но на сей раз я был готов. Знал, что тейкдаун я с большой вероятностью остановлю, раз смог это сделать даже потрясенный. Я избежал тяжелых кулаков Стикса и отправил простую боксерскую двоечку в ответ. Оба удара зацепили подбородок, и лоу-кик вдогонку заставил противника отступить. Придется выдумать что-то новое, говнюк. Я сразу просекаю чужую стратегию. Сейчас ты пытаешься навязать мне свой темп, Хочешь постоянно давить и взрываться мощными, затяжными комбинациями. Надеешься победить меня грубой силой и натиском. Что ж, окей. Тогда я сыграю вторым номером. Это значит, что я буду следовать твоему темпу, но при этом буду стараться ломать его и на каждую атаку отвечать контратакой, а при возможности проводить тейкдаун и пороть тебя в партере... Как грязную сучку. В первый раз не получилось, но кто сказал, что нельзя попробовать снова? Когда Стикс опять пошел вперед, я стал отходить по кругу, помня, что приближаться к сетке опасно. Бегун атаковал, я уклонился от всех его ударов и в ответ выдал короткий хук под неожиданным углом. Мой кулак врезался четко в челюсть а следующий крюк той же рукой пришелся в косточку за ухом. Пожалуй, один из самых болезненных ударов, особенно если хорошо попасть, как я сейчас. И хотя вида чемпион не подал, я знал, что удар вышел мощным. Стиксу больно. После пары таких обменов, которые оставили противнику кровопотек на виске, он раскусил мою тактику. Вместо того, чтобы продолжать атаковать, Чемпион стал тупо кружить вокруг, проводя лишь пристрелочные, неакцентированные удары. Вероятно, теперь он сам надеется работать на контратаках и целиться, чтобы нанести один мощный удар, который бы все завершил. Я не торопился лезть на рожон. Понимал, что в ударной технике он как минимум на равных со мной. Получить нокаутирующий кулак навстречу как-то не улыбалось. Повысить активность. Вылетели в интерфейсе красные буквы. Стиксу тоже наверняка пришло уведомление, но он его проигнорировал. Понятное дело, ему торопиться некуда. Можно просто танцевать все 10 минут, и победа достанется автоматом. Значит, выбора нет. Форсировать событие придется мне. Используя маятник в стиле Майка Тайсона, я приблизился к Стиксу. Влепил хороший лоу-кик под колено. Сфейковал оверхенд и кинулся валить. На этот раз бегун защитился как следует. Отбросил ноги и нагрузил меня сверху, роняя на четвереньки. Сука! Чемпион был тяжелее килограмм на 15, Силы тоже дохера. В наглую вырваться из захвата не выйдет. Сбросить его будет непросто. Позиция была очень выгодной для Стикса. В голову мне прилетело сокрушительное колено. Левая часть лба моментально онемела, и я увидел, а не почувствовал, как из лопнувшей кожи закапала кровь. — Почему ты вспомнил Брута? — спросил вдруг чемпион. — Я и есть, Брут, говно. — глухо прорычал я. — Сейчас убедишься. От следующего колена я защитился рукой, теряя пару очков устойчивости позиции. Зато удар стал не таким травмирующим, хоть и столь же тяжелым. Я ухитрился ослабить замок противника и выскользнул, оказываясь на спине и одновременно поворачиваясь ногами к противнику. Чемпион не полез ко мне в гард, поднялся чуть быстрее меня и, не дав до конца распрямиться, кинулся в атаку. Пришлось уйти в глухую защиту. Многотонные колотушки стикса лупили по моим предплечьям, по ушам, врезались в ребра, заставляя сгибаться от боли. Настоящая бомбардировка от которой моя башка окончательно помутилась, а на теле прибавилось пульсирующих точек. Обстрел на секунду прекратился, и я решил, что чемпион выдохся. Не тут-то было. Он обхватил меня за шею, взяв тайский клинч и сходу зарядил два колена в корпус. Третье колено я перехватил и перешел в ответный натиск, надеясь уронить противника. Однако вязкий и тяжелый клинч закончился тем, что Стикс оказался упорнее и повалил меня сам, оказавшись в гарде сверху. Бомбардировка тут же продолжилась, и я опять укрылся в обороне. Зрители захлебывались от криков. Майк и Джо оргазмировали от каждого удара, достигающего цели. А я понимал, что, проигрывая эпизод за эпизодом, и получал уже гораздо больше, чем хотелось бы. Хорошо хоть успел закрыть гард. Пропустив пару щелчков по морде, я перехватил правую руку Стикса и несколько секунд повозившись, эффектно закинул ноги на противника и вышел на рычаг локтя. Захват был не слишком плотным, но руку я взял неплохо, и теперь усиленно давил тазом вверх, выламывая Стиксу локтевой сустав. Но все-таки прием был выполнен далеко не идеально. Это помогло мне избежать добивания, а вот сломать противнику руку уже не получилось. Он сбросил мою ногу с головы, сделал мост и перевернулся, вновь едва не оказавшись сверху. Пришлось отпустить захват и вскочить. Что ж, локоть у Стикса остался целым. Но связки я ему определенно подрастянул, а заодно показал что не стоит так опрометчиво лезть ко мне в гард. Но, несмотря на неудачу в борьбе, как только мы оба оказались на ногах, чемпион снова бросился в клинч. Обхватив мой корпус, он стал давить всей массой, заставляя меня отступать к гудящей сетке. Вот как, да? Решил, что пора меня поджарить? Не выйдет. Сопротивляясь натиску, я усыпил бдительность Тикса, И потом вдруг расслабился, как будто устал и больше не могу его сдерживать. Но когда чемпион повелся и потащил меня вперед, я резко сбросил его захват, прошмыгнул под правой рукой и оказался сзади. Забрав спину, отправить противника на канвас оказалось делом техники. Собрав все силы, я провел зрелищный бросок через голову, как в гребаном рестлинге. Только бросок был настоящим, И черт его знает, как шея тикса выдержала этот удар башкой настил. Толпа взревела, чемпион потрясен. Я перешел в боковой контроль и всадил парочку секущих локтей в морду Стикса, а потом внезапно подскочил, не давая противнику сделать то же самое. Подпрыгнул, прижимая колени к груди, и в падении распрямил ноги, направляя их в голову лежащего чемпиона. Лови Херосиму! «Ублюдок!» Несмотря на то, что Стикс перекрылся руками, этот метеор нанес ему не слабый урон. Я продолжил атаку, беспощадно нанося сокер-кики и стомпы по голове лежащего оппонента. Выбил палец и его макушку после очередного пинка, но стиснул капу и приказал себе не останавливаться. Снова прыжок и удар двумя ногами. «Бегун» раскусил меня. Он вернулся перекатился через бок и мигом оказался на ногах. Я приземлился на пустой настил, уже когда он вставал. Скорость, сука, просто бешеная. Или это я слишком замедлился от усталости? «Осталось пять минут до конца этапа», — объявил механический голос. «Это плохо. Первые пять минут прошли достаточно плачевно для меня. Несмотря на то, что я немного потоптал Стикса, В целом бой оставался за ним. Выдыхаться он не собирается и выигрывает по всем аспектам, кроме борьбы. Да и в борьбе, честно говоря, я не то чтобы на голову выше. Правда, здесь решает его масса и физическая сила. Только я уверен, что в этой бойне во всем сраном шоу главное не сила тела, а сила духа. Если б не моя железная воля, я не дошел бы дальше третьего этапа. Стикс был готов к продолжению, но я увидел, что он все еще потрясен. И даже более того, в глазах у него появилось что-то отдаленно похожее на страх, надлом уверенности в собственных силах, трещинка, которую я собираюсь расшевелить. Он применил, пожалуй, уже все, на что был способен, но я до сих пор на ногах, до сих пор жив и полон стремления победить. Вот это... И есть сила духа. Я провел один из своих любимых приемов — удар колена в прыжке. Само собой, он пришелся в защиту, но это позволило мне резко сократить дистанцию и взять Стикса в захват. На сей раз я поточил его к сетке, собираясь бросить на нее и насладиться зрелищем людского гриля. Но случилось неожиданное. Уже возле края октагона Стикс напрягся, и развернул меня спиной к сетке. Разрыв захвата, мощный фронт-кик в живот, и я лечу прямо навстречу гибели. К счастью, октагон был не под таким высоким напряжением, чтобы убить. Как только я коснулся потной спиной гудящей сетки, меня тут же отбросило вперед, и я распластался на настиле. Меня трясло от шока, а спина опылала, как будто к ней приложили огромное клеймо. Я чувствовал, как наливается боль ожог, Словно под кожей у меня струится раскаленный металл. Самое мерзкое. Я почти ничего не мог сделать. Тело отказывалось слушаться, а перед глазами все подернулось зелеными помехами. Видать, Чипу тоже не понравился разряд. Пятка Стикса опустилась мне на голову. Исчезнувшие было помехи сменились туманом и звоном в ушах. Я был на грани нокаута. Еще один удар, даже не самый сильный, и я уплыву в забытье, а там недалеко и до Волгалы. Я вслепую перекатился в сторону, раз-другой спасаясь от ног чемпиона. Мышцы хреново слушались, но сдаваться я не собирался даже в самом таком положении. Перевернулся на пылающую спину, зубами стискивая рвущийся наружу крик. Поднял таз и ударил стикса ногами в живот, и угодил ему то ли в печень, то ли еще куда, заставив скривиться и на пару секунд отступить. Отлично. Я поднялся на ноги и, хотя меня шатало, кинулся на врага. Это был последний отчаянный рывок, от которого зависело все. Зрители орали во всю мощь своих легких. Я не понимал, за кого они топили. Да, это было и не важно. Главное, что они будут приветствовать победителя, кто бы им ни стал. Чемпион с радостью пошел со мной в размен. Он надеялся на силу, я на технику. Тем более, что я только имитировал активную атаку. На самом деле я нумеровался, как и раньше, ловить врага на встречке Со стороны мы рубились, как два пьяных бати за гаражами. Но на самом деле в этом вихре ударов был свой порядок. Рваный, плохо уловимый на таких скоростях, но был. Стикс нападал. Я уходил от ударов и бил в ответ. Чемпион не сразу понял, как я его подловил, но теперь все, что ему оставалось, это продолжать меситься и надеяться на вырубающее попадание. Я в последний момент заметил этот боковой и отпрянул, на замахе прерывая собственный удар. Недостаточно быстро. Кулак стикса врезался мне в бровь, и попадание было мощным. Из лопнувшей кожи потекла горячая струйка, заливая глаз и мешая видеть. Все вокруг стало расплывчатым. Я почти перестал слышать и держался на ногах только усилием воли. Увы, чемпион слишком сильно вложился в прямой удар поврежденной правой, надеясь отправить меня в нокаут. Я уклонился и выбросил в ответ левый кросс прямо в подбородок. Сука, прямо в центр. Стикс потерял равновесие и оступился. Все, что мне оставалось... Это показать ему, как больно врезаться в металлическую сетку под напряжением. Фронт-кик и чемпион летит спиной вперед. Ничего не напоминает, тварь? Это месть. Я знал, что будет дальше. Стикс отбросит от сетки мощным разрядом, а мне остается только встретить его. И искры, полет, удар! Я почувствовал, как хрустнула кость в предплечье, когда я выбросил кулак навстречу лицу летящего чемпиона. Перелом, твою мать! Но ничего, осталось только добить. Шокированный и оглушенный чемпион упал на спину, его глаза закатились. Рев толпы заполнил все пространство вокруг. — Неужели это происходит, Майк? — надрывался Джо. «Ты видишь это?» Майк только хрипло орал, не в силах совладать с эмоциями. Не теряя ни мгновения, я несколько раз опустил ногу на лицо Стикса, а затем наклонился и, игнорируя боль в сломанной руке, свернул ему шею. Раздался хруст, и в следующий миг над полем прозвучал длинный сигнал. «Поздравляем с прохождением пятого этапа, бегун-99! Вы. «Последний живой!» Утопая в ликующих воплях зрителей, я поднял здоровую руку, приветствуя их. Голова беспощадно кружилась от полученных ударов. Из порванного уха и разбитой брови по лицу текла кровь, и во рту тоже стоял медный вкус. Горела спина, пульсировали отбитые ребра и перенапряженные в борьбе мышцы. Но потом меня наполнило опьяняющее облегчение, я рухнул на колени и отрубился под безумные крики толпы. Я сделал это, мать вашу!